Женя, Чепенджарно. Добрый вечер! Комбанла! Вот уже в третий раз за этот месяц я снова с вами. Ваши отзывы придают мне сил, и мне хочется все больше и больше рассказать вам. Но я решила не отходить от формата, установленного самой собой, поэтому буду появляться строго раз в неделю. Хотя, в этот раз бонус опередил обычный выпуск. Качайте все там же, на ру .ru. Прежде чем я начну сегодняшний подкаст, небольшая работа над ошибками. В первом подкасте я рассказывала о мой игрок Мэгуми. Так вот, после небольших исследований я к своему стыду обнаружила, что фамилия у нее не Хьюга, а Хината. Канди одинаковые а отчитаются по-разному. Подвел меня один файл, в котором она была записана как Юга. Итак, сегодня в третьем счастливом подкасте: Мои любимые города Хотянг Хорейуи, Сею и домашняя работа Диалог по-японски. Я люблю путешествовать. Наверное, это началось еще до моего рождения. Еще будучи в животике у мамы, я уже летала на самолете. А так как папа у меня бывший военный, мы много переезжали. И хотя я родилась в Новосибирске, а точнее в Академгородке, мы успели пожить в разных городах, как в маленьких военных городках, так и в довольно крупных, вроде Нижнего Новгорода. Там я пошла в первый класс. Пожили годик даже в Чехословакии. В то время это было несказанным везением, так что папе и советской армии я благодарна. Потом мы как-то осели в Новосибирске. Но меня тянуло в Москву. Первый раз я там оказалась, когда мне было два или три года. И даже фотки есть. А как пошла в институт, почти каждый год каталась туда на каникулы. И даже в учебное время тоже. А в прошлом году почти переехала в Москву. Но не умею я на одном месте. Хотя Москву люблю. Многие говорят, ой, суета, все куда-то торопятся, никому ни до кого нет дела. А я люблю именно эту суету, эту масштабность, это высокое московское небо. Новосибирск, конечно, вроде бы тоже не деревня. Третий по населению все-таки после Москвы и Питера. Ну, Москва это не Россия, а за пределами МКАДа, как говорится, жизни нет. Питер хороший город, но не мой, а Москва мой. Знаете, такой город мама, а вот город папа для меня Токио. За два с половиной месяца, что я пробыла в Токио, если суммировать мои поездки, я так привязалась к нему открыла для себя уже какие-то любимые местечки, причем не только такие общечеловеческие ценности, как и Чимаруки у это такой рай для фанаток модной молодежной одежды, но ну и просто узенькие улочки в спальных районах. Одно дело, когда ты живешь где-то, привыкаешь, и это место становится для тебя родным, а другое, когда ты сначала влюбляешься в эти места и начинаешь каждый раз открывать для себя что-то новое. Я не думаю, что мои мысли отличаются глубиной, но это то, как я чувствую. Конечно, я... Не была еще во многих местах, думаю, мне бы понравился Лондон или, может, Париж. Но знаю, что Москва и Токио – это уже мои города. Как только у меня появится возможность, я обязательно побываю и в Европе. И пусть в моем списке появятся и другие мои города. В моем сердце и для них найдется место, как и для людей, которые будут ждать меня в этих городах. Об одном таком человеке, которого я надеюсь встретить в своем городе Токио, я и хочу рассказать. Фанатизм это плохо, но я очень люблю эту девушку, и я точно знаю, что когда-нибудь я обязательно познакомлюсь с ней лично. Хори и Юи. Ну вот, наконец-то я о моей любимой девушке поговорим. Вот сама не знаю, за что ее люблю. За узнаваемый ли голос, за ее ли роли. Любимая роль – Хонта Торо из Фрутс Баскет. И за ее песни. Я послушала 4 альбома Юи и сборник лучших синглов. И в каждом альбоме мне нравятся 3-5 песенок из 10-12. Любимый второй альбом – Курунеко тоге кикю и мегурю Трудное название, правда? Переводится оно как «Кругосветное путешествие с черным кошком». «С черным кошком?» «Кругосветное путешествие с черной кошкой и лунным воздушным шариком». Мне нравится, что каждый альбом как будто несет в себе какую-то тему. То есть, в принципе, по песенке можно почти угадать, из какого она альбома. Или просто я такая фанатка? Музыку для Юи писала та самая Казакирицка, которая писала и для, пожалуй, самой известной Сею Хасибар Мигуми. Chica Теперь небольшая лекция, Сэйю это так называемые Voice Actors, то есть актеры озвучки, а в основной массе актрисы, так как женские и детские роли в аниме преобладают. В Японии Сэйю это целый культ, доходный бизнес и всеобщее поклонение, как у нас все хотели стать космонавтами, а в Японии все хотят стать Сэйю. Существует куча школ Сэйю, но выпуск оттуда не гарантирует вам получение роли, и наоборот, вы можете получить роль никогда эту школу не посещая, хотя какое-то образование все равно понадобится, конечно. Сэйю по большей части озвучивают аниме, но еще им приходится озвучивать рекламу, вести радиопрограммы, выступать на различных мероприятиях, особенно посвященных аниме, в которых у них есть роль. Вообще для Сэйю внешность не очень важна, но если девочка или мальчик симпатичный, то они еще могут и стать так называемыми айдол Сэйю. Сейчас в Японии на пике популярности Тамура Юкари. Напомните мне в следующий раз о ней рассказать, она того стоит. Айдол Сэйю в основном выступают на концертах, преимущественно сольных. У них множество поклонников, которые скупают все, что связано с их айдолом. Японцы вообще очень фанатичны, и это не так уж и плохо. Ради любимого айдола на все пойдут. Но, если айдол выйдет замуж, например, не простят и все тут. Прошла любовь, завяли помидоры. Так о чем это я? Хури и и Тян, так ее называют фаны. У нас тоже айдол сей. Раньше они с Юкари даже вместе пели. В ямата Ямато на Десико. Помните песенку из рождественского спешала Лавхина? А потом Юкари, похоже, перетянула на себя одеяло. Пока Юи озвучивает бесчисленных героинь, а многие готовы смотреть аниме, если там есть и только ради нее. Как и сознаюсь я. Юкари дает кучу концертов и записывает кучу синглов и альбомов. Но думаю, девочки только рады друг за друга. Они обе по-своему прикольные. Лично мне у Юи очень нравятся глаза, у Юкари ротик. Я не говорю о их голосах. Они клевые. Фотки поищите в интернете, фоток много. А вообще они подружки, вечно в своих онлайн-дневниках что-нибудь такое пишут, типа. Вот моя девушка пошла туда-то и сделала то-то. Кстати, небольшое отступление. Прочитала сегодня такой слух, будто Паку Роми, самая известная ее роль Эдвард Элрик из Хаганену Нуренкинджетуси, по-русски говоря, из цельнометаллического алхимика, хотя тоже не особенно по-русски звучит. Та самая Паку Роми вполне всерьез так приударивает за Когимиэриэ, которая в свою очередь озвучивала Альфонса Элрика, родного брата Роми, м, простите, Эдварда, из того же Хагарена, как сокращается название сериала. Сейчас обе девушки вместе работают над Гакуэн Алис, и вот там-то они встречаются каждую неделю. А может, еще где? В общем, дело Тату живет и процветает. А мне как раз сегодня Роме приснилось, и во сне она ко мне приставала. Вы слишком много смотрите аниме, слишком фанатеете по Эдварду, или как это еще по Фрейду истолковать? Думая про сею, собственно я тоже хочу стать сею. в Японии, на японском, кажется несбыточным, правда? А зачем мечты, которые легко осуществить? Это уже просто планы на будущее, а не мечты. Хотя неплохой план на будущее, по-моему, есть куда расти. А на русском мы уже кое-что с друзьями озвучивали, давно, правда, лет так 5 назад. Если вам попадется вдруг такое неприличное Йойное, это где мальчики друг другу неравнодушны. Хитовый жанр среди девочек, что японских, что в остальном мире. Аниме под названием «Фейк», так вот знаете, если еще не знаете, я его переводила и озвучивала там всех девочек, и главное мальчика Бикки, вот озвучивать мальчиков, как Роме, ага, ну просто мечта какая-то. Ну вот, чтобы не быть голословной, вот вам маленький кусочек меня на японском, считайте это моим домашним заданием. Собственно, это когда-то было у меня на сайте, но сейчас он на реконструкции. Спасибо, Ридс, Дарко и Фиш. А теперь новая версия 2005 года. Ичанне, мите не, の、 Um. Omae. Uwa, Senfone. Senfone voyez, no are noka ominaid scoot to no-ka? Umae sugeo da i chan ni home radita Kure no karamana ni syrya. из mangi Ice от Масакадзу Кацура. Кстати, мой японский ник Аки Баицки взят как раз оттуда. Так что неудивительно, что я захотела исполнить кусочек именно из этой манги. Третьи странички с русским переводом ищите у меня на сайте itzki.ru. Свои отзывы вы можете оставить в комментариях либо на форуме моего сайта, либо на форуме сайта russianpodcasting.ru. И еще о подкастах. Я скачала несколько файлов. Признаю, что мне очень весело слушать парочку картаев ваха, несмотря на неформатность. К сожалению, формат моего подкаста не может пропустить в эфир даже название ваших подкастов. Но это не мешает мне слушать их долгими зимними, то есть весенними, конечно, ночами. Ну и конечно я долго веселилась, слушая Василия, Наташу и маленькую Еву, с нетерпением жду их новой встречи. У меня прямо сердце разрывалось, когда я слушала о том, как Василий был оскорблен и плакал. Василий, вы знаете, что нужно делать в таких случаях? Улыбаться и раздражать всех, и опускайте тех, кто это заслужил. Хорошо снимает стресс. Еще буквально сегодня мне пришло письмо от Дмитрия. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий пишет: Охайо, как там в далекой Японии не знаю, в Японии, наверное, хорошо, но прямо сейчас я сижу в Новосибирске. Везет вам или тебе, не знаю. Я вот хотел спросить, как можно стать журналистом таких журналов, как «Страна игр» или еще чего-нибудь, где есть тема аниме. Ну, вообще, ко мне можно на «ты», не настолько старший, не настолько уважаемый. Я считаю, что так же, как и автором любого другого журнала, напишите письмо о себе, желательно с примерами ваших статей. Если вы понравитесь редакции, обязательно станете автором. Таланты не пропадают. Восхищаюсь девушками вот и поражаюсь на Врена", пишет Дмитрий. Знаешь, Дмитрий, девушки такой они тоже разные бывают. Буйные и не очень, да? А Врен это Врен, мы с ним очень хорошие подружки, э, то есть друзья, конечно. Еще хочется сказать спасибо Грету и Берду. Их название их подкаста тоже не пропускает моя цензура. Но я рада, что вам нравится, буду ставить больше японской музыки, буду больше рассказывать. Хотя, конечно, 40-минутные подкасты я делать пока не готова. Хотя этот, похоже, получился больше, чем нужно. Вот так. На прощание поздравляю всех с первомайскими прошедшими уже праздниками и с грядущим 9 мая. Матане! na I try to give